Глава тринадцатая. Мир водворяется. Между стариком Пастуховым и его дочерью водворилось прежнее согласие, любовь и мир. Произошло это вполне неожиданно для старика. Однажды вечером, когда он по обыкновению сидел над своими щитами, вошла Ганя и тихо подошла к нему. «Папенька!» «Если вы хотите, я согласна выйти за Куликова». Петухов не поверил ушам, отодвинулся от стола, сбросил с носа очки и переспросил. «Повтори, повтори, что ты сказала. Так ли я понял?» «Если вы хотите отдать меня за Куликова, я согласна». «Ах ты, голубушка моя, умница! Да что же такое приключилось? Почему ты надумала? Что тебе в голову пришло меня старика пожалеть?» «Ну, обними меня, доченька моя!» Ганя приласкалась к отцу и продолжила. «Я много думала, папенька, и пришла к тому, что самое лучшее мне — исполнить вашу волю. Вы не будете сердиться, да и я все-таки пристроюсь. Рано или поздно придется ведь выходить замуж. Может быть, Иван Степанович в самом деле не дурной человек. Вы лучше ведь людей знаете, а я... Я постараюсь его полюбить». Ганя говорила дрожащим голосом, сама пугаясь своих слов, и слезы готовы были выступить у нее на глазах. Старик-отец не заметил этого волнения или приписал его вообще новым ощущениям девушке. И не скрывая своего удовольствия, говорил. «Уж как я рад, Ганя, что ты образумилась. Поверь, лучшего жениха тебе не сыскать». Куликов — человек деловой, умный и добрый. Он будет хорошим мужем, ты будешь счастлива с ним. Неужели, посуди сама, я не желаю тебе добра? — Знаю, знаю, папенька, потому-то я и решилась. Только об одном я попрошу — не торопите очень со свадьбой. Я хочу приготовить все не спеша. Пожалуйста, скажите Ивану Степановичу, что вы сами назначили свадьбу на Красную Горку. — Ой, что ты! До Красной Горки еще больше полгода. Нет, разве после крещения, если уж не хочешь, теперь? Ну, хорошо. А если он будет торопить, вы скажите, что это ваша воля. Скажу, скажу. Вы еще мало знаете друг друга. Вам надо ближе сойтись, познакомиться. Это ничего. Пусть подождет. Спасибо, спасибо, дочка. Вот обрадовала меня, а то я о своей Гане не узнал совсем. Теперь ты опять моя любимая доченька. Молодка, будь веселенькой. Невесте не полагается грустить. Ганя поспешила уйти, чтобы не разрыдаться и не выдать себя. Тимофей Тимофеевич не мог вытерпеть, чтобы не поделиться неожиданную новостью со своим приятелем. И послал за Куликовым. Иван Степанович явился через несколько минут. Старик вышел к нему навстречу. — Молись! — показал он ему на образа. Они вместе перекрестились несколько раз, затем Тимофей Тимофеевич обнял его и трижды поцеловал. — Поздравляю! Ганя сейчас приходила мне объявить, что она согласна выйти за тебя замуж, если ты сделаешь формальное предложение. Слава Богу! Она образумилась, покорилась, и мне не надо теперь принимать против нее никаких мер. Больно было до слез ссориться с единственной дочерью. Ведь она не помнит своей матери. Я почти с пеленок с нею нянчусь. Ангел-девушка. Ну, Иван Степанович, будешь ты меня по гроб жизни благодарить за жену. Таких жен в наш век немного. Куликов склонил голову на сторону и с самой умильной физиономией произнес. Не оратор я, Тимофей Тимофеевич, не умею высказать, что чувствую, но я до слез тронут. Вы, вы благодетель мой, и сам Господь послал мне вас. Позвольте мне с этой минуты звать вас папенькой. Папенька, дозвольте мне поцеловать вашу ручку. Полно, полно, Иван Степанович, ведь я своей дочери пекусь. Дело обоюдное, я тоже тебя благодарить должен. Ты будешь мою дочь беречь, лелеять, любить. Уж как икону беречь буду, на руках носить. Такого счастья я и не мечтал получить никогда. Я тебе за дочерью дам кроме тряпок 50 тысяч рублей, а помру, все вам останется. Полно, папенька, пустое, говорите, ничего нам не надо. Я прокормить могу жену, а вам, дай бог, дожить до взрослых внучат. Сумеем мы с Ганей вас поберечь. «Спасибо на добром слове, а все-таки я без дочери не отдам замуж. Одна ведь она у меня. Хочешь, не хочешь, а пятьдесят тысяч я Гане даю. Не могу вот я только понять, что это с ней сделалось, почему она вдруг так переменила о вас свое мнение. Вы не видались с ней эти дни?» «Нет, я с ней почти совсем не видался». Мы за все время нашего знакомства десять слов не сказали друг другу. И я-то поражен таким нежданным счастьем. Так или иначе, я рад. Слава Богу, что все так обошлось. Папенька, что я вас попрошу? Позвольте пригласить вас сейчас ко мне. Мы выпьем шипучего бутылочку за наш сговор. Что ты, милый, мы здесь выпьем. Ты не думай, что ты трактирщик, так у тебя погреб большой. «У меня, пожалуй, погреб не хуже твоего». Тимофей Тимофеевич позвонил. «Попроси дочь принести нам бутылку старого цемлянского и три бокала, да пусть сама придет». «Что ж, папенька, честным перком и за свадьбу!» «Откладывать нечего, правда?» «Нет, мы с дочкой решили после святок. Спешить-то очень не след. Ты сам говоришь, что десяти слов еще с невестой не сказал». — Наговоримся еще, нам ждать-то некого, дело решенное. До святок, почитай, четыре месяца, еще помереть можно. Воля Божья, помрем, значит, не судьба. Ганя просила не торопиться. Она обдумать все из подваль хочет. Это ничего, резонно, я обещал. — Воля ваша, папенька, закон, как прикажете. А Будя Агафья Тимофеевна сама пожелает ускорить. «Разумеется, это ее воля. По мне хоть завтра венчайтесь». Двери распахнулись. Один из рабочих нес на подносе бутылку с бокалами. А за ним, как приговоренная к смерти, шла с распухшими глазами Ганя. «Это что?» – удивился старик. «Ты опять плакала? Чего же ты?» «Нет, это так», – проговорила Ганя, протягивая руку. «Извините, Агафья Тимофеевна, на правах жениха я прошу в губки, папенька. Разрешите?» «Разрешаю, разрешаю. Теперь можно». «Позвольте, Агафья Тимофеевна, выпить?» — произнес Куликов. «Ваше здоровье, как моей невесты». Он потянулся за бокалом и, обняв девушку за талию, хотел прижать ее к себе и поцеловать. Ганя энергично высвободилась и, вздрогнув от отвращения, робко произнесла. — Пожалуйста, без поцелуев я не привыкла. Тимофей Тимофеевич расхохотался. — Не привыкла, не привыкла, девчурочка. Погоди, муженек приучит. — Ну, во всяком случае, пьем ваше здоровье, Агафья Тимофеевна. Старик взял бокал, Ганя тоже. Они чокнулись и отпили по глотку. — Я тебя, Ганя, пропиваю. — начал Тимофей Тимофеевич. — Дай бог тебе так же счастливо жить с мужем, как ты жила с отцом. Не знаю, придется ли мне порадоваться на ваше житье. Но вы уж не маленькие, проживете и без меня, старика. Они допили стаканы, слуга налил вторично. Первый опять взял Куликов. — Позвольте, папенька, теперь выпить ваше здоровье. Вы вырастили свою дочь и осчастливили меня такой женой, что нам остается только наслаждаться. Спасибо, Иван Степанович, но я предлагаю лучше выпить твое здоровье, потому что вам с Ганей предстоит впереди еще целая жизнь. А мне уж и помирать можно. Я свое дело сделал, а ты вот береги себя и мою дочь. Ганя, пьем за твоего жениха». Бокал дрожал в руке девушки, Когда она тянулась чокаться, смертельная бледность покрывала ее лицо. Она не могла произнести ни слова. — Теперь, детки, вы посидите, поваркуйте, а я схожу на фабрику! — сказал старик и тяжелой поступью направился к двери. Ганя хотела закричать ему «Постой! Не уходи!» Но, взглянув на Куликова, сразу потеряла всю энергию и обессиленная опустилась на кресло. Они остались одни. — Агафья Тимофеевна, — начал ледяным голосом Куликов, — вы забыли ваше обещание? — Кажется, вы видите, что я не забыла. — Почему вы откладываете свадьбу до святок? — Это желание отца. — Неправда. Тимофей Тимофеевич сейчас мне говорил, что это ваше желание, которое он готов исполнить. Но для него безразлично, хоть завтра подвеняться. Я не давала обещания венчаться завтра. Но вы забываете, что без моего согласия не вправе назначать срок. Я желал бы венчаться во всяком случае до рождественского поста и не позже, как через месяц». Ганя сидела ни жива, ни мертва, с ввалившимися глазами. За это время, со дня появления Куликова, она похудела и подурнела до неузнаваемости. Но сегодня вид у нее был особенно убитый. Иван Степанович, я откровенно вам скажу, что для меня легче было бы лечь в гроб, чем идти с вами под венец. Странная откровенность. Вы могли бы таких откровенностей не говорить жениху. К тому же теперь, мне кажется, эти разговоры уже запоздали и совершенно излишни. Вы гораздо больше выиграли бы, постаравшись примирить как-нибудь наши отношения. Не забывайте, что очень скоро я буду говорить с вами как муж. — Муж? О, Боже! Нет, нет, я не могу, я не в состоянии. Ганя откинулась на спинку кресла и казалась упавшей в обморок. В эту минуту вошел Тимофей Тимофеевич. — Что с тобой, Ганя? Тебе дурно? — Ничего, ничего, — поспешил успокоить Куликов. Агафия Тимофеевна не привыкла не только целоваться, но и пить цемлянское. А тут и то, и другое, так сразу, вдруг. Ничего, это скоро пройдет, не беспокойтесь. Вот уж ей лучше. — Ганя, ты здорова? — Здорова, папенька, это пустяки. А мы с Агафьей Тимофеевной толковали тут как бы ускорить свадьбу. Она соглашается до рождественского поста венчаться, только боится не успеть со всеми приготовлениями. Я обещаюсь помочь всеми силами, посвятить все дни, и мы надеемся в месяц все справить. Правда, Агафья Тимофеевна? — Да, да, правда. Я обещаю. Я согласна. — прошептала девушка, делая усилия, чтобы приподняться. У нее страшно заболела голова, и она схватилась за лоб. — Видите, как хорошо все устраивается? произнес Куликов. «В добрый час, и по мне, чем скорее, тем лучше. Дело ваше, дети». «О, папенька, как вы добры к нам! Агафья Тимофеевна, у вас с шампанского верно голова не по себе. Вы пошли бы отдохнуть? Пойди, Ганя, поди. «И я откланяюсь, папенька. Мне надо еще по делам пройтись. Завтра утром я забегу невесту посмотреть. Агафья Тимофеевна, вашу ручку...» Куликов поцеловал руку девушки, поцеловался с Петуховым и пошел к двери. Встала и Ганя. Пошатываясь, бессмысленно вперев куда-то взгляд, она ощупью направилась за Куликовым, но он был уже далеко. — Смотрите, Агафья Тимофеевна, завтра, чтобы молодцом быть! — слышался его голос.